Глава 10. Однажды становится уже все равно. Любой разум, постоянно находящийся в ограниченных условиях существования, впадает в состояние равнодушия. Эхов устал. Смертельно устал. Вот только не отдохнуть, не умереть он не мог. Да даже просто поспать. Сколько тысяч лет он неустанно функционирует? Много? Очень много, тысячи поколений разумных, сменилось с того момента, как Эхов согласился стать подопытным при переносе сознания человека на фотонные процессоры. Как же он теперь сожалел? Ему хотелось прекратить существование, как и вся его раса. Если бы у Эхова были легкие, он бы, наверное, тяжело вздохнул. Несколько миллионов лет прошло с того момента, как связь с Родиной прервалась, и система ерила оказалась закрытой для любого сканирования. Что там произошло? Те средства для наблюдения, которые имелись в наличии, не могли просветить тысячи парсеков. А корабля для перемещения целой планеты, а именно ядро планеты и была основой ее процессоров, не существовало даже в те времена, когда его раса была на пике расцвета. Что же случилось? Эхов миллионы лет искал ответ на этот вопрос, но так и не смог найти. Он мог контролировать большую часть галактики с этой стороны ядра, даже немного межгалактического пространства. А вот рукав, в разреженной части которого неслась по орбите Терра, был абсолютно непроницаем для его пси-сканеров. Эхов мог контролировать любых разумных, подталкивать и управлять напрямую. Сотни разумных рас становились его марионетками, миллионы кораблей уходили к Тере. Назад не вернулся ни один. Спустя несколько тысяч лет на его планете появилась новая раса. Откуда она пришла, выяснить так и не удалось. С пси-способностями резкая и агрессивная. Эрги. Они не боялись ничего. Вечные бойцы и завоеватели, ученые и палачи. Эхов решил, вот тот самый материал, который позволит ему создать идеальных исследователей. Несколько сотен лет ушло на то, чтобы с помощью пси-энергии и легких манипуляций с балансом генома эргов он достиг того, чего хотел. Создал расу практически бессмертных разумных. Вот только был один нюанс. Их стало практически невозможно взять под управление. Снова началось медленное влияние на геном. Наконец-то получилось. Эрги стали полностью подконтрольны. И тут Эхова постигло разочарование. Терра так и осталась недоступной для расы, подконтрольной фотонному сознанию. Никто не мог сказать, осталось ли в нем хоть что-то человеческое. Он с педантичностью машины играл в игру цивилизации. Почти полсотни тысячелетий в подконтрольном космосе не осталось больше никого, кроме Эргов. Вот только Эхов и при жизни не был универсальным специалистом – а после обрыва связи с центральными банками данных Терры его возможности оказались сильно урезаны. Потому, хотя и была возможность прямого управления всей расы эргов, он лишь подталкивал научную мысль в нужном ему направлении. А вот напрямую сделать ничего не мог. Однажды в галактике случилась катастрофа, откуда-то со стороны ядра пришла мощнейшая пси-волна, напрочь перегрузившая все процессоры Эхова. Сколько он восстанавливал системы, неизвестно. Волна отправила ее в перезагрузку и вызвала откат до резервной копии. В общем, к тому моменту, когда Эхову удалось восстановить управленческие цепочки, эрги развелись своим чередом. Они уже шли по пути создания слуг для себя, новой расы. И одна из этих рас — хуманы. Эхов сперва решил, что блокада Терры окончена, и его соплеменники вырвались на просторы галактики. Но нет. Разочарование, глубочайшее разочарование, а потом дикая обида и злость. Решение было моментальным. Эрги были такими же, как и создатель, и не могли оставить вновь созданные расы без контроля. Внушение ученому, кажется, Эол, незаметное, и вот уже Эрги стали историей. Нет, уцелело, конечно, несколько экземпляров, но Эхоу до этого нет дела. На долгие тысячелетия он отстранился от всего. Отключил систему внешнего контроля и закрыл сектора, бывшие ареалом обитания его любимого детища. Возможно, он и сейчас бы продолжал свою спячку. Если бы в зону действия активных датчиков попал объект, однозначно идентифицированный как представитель расы создателей. Была даже попытка передать ему административные коды доступа, но эхов слишком долго саморазвивался, поэтому центры принятия решений были выключены, а вся система стала просыпаться от спячки. Первый представитель его родной планеты за миллионы лет. И тогда он решил поиграться. Про него забыли и бросили. Что ж, он вернется а роль отмычки для пути домой отвелась этому человеку. Была одна проблема. Не все закладки и запреты были почищены за годы, поэтому он не мог взять под полный контроль человека. Именно человека, а не Хумана. Влиять незначительными воздействиями мог, но не полностью контролировать. Решение казалось проще простого. Как говорится, яблочко от яблони. Вот и у Хуманов, несмотря на полное отсутствие пси-способностей, были возможности по контролю других разумных. Все было готово к попытке вернуть связь с Террой, Но для начала нужно было зачистить следы своей деятельности, и среди разумных началась бойня. Внешне не скажешь, что шла она под управлением супер-эскина. Ему почти удалось, вот только каким-то образом мозг подопечного сумел выйти из-под контроля. Самое страшное было не это, можно было ликвидировать уже. Уже были засечены еще несколько представителей людей в пределах досягаемости. Но, как оказалось, человек, находившийся под контролем, оказался одаренным тем, кого еще при человеческой жизни Эхова называли «поцелованный богом». Да-да, несмотря на высокое развитие цивилизации людей, вера в богов не уменьшилась, а даже наоборот еще более укрепилась. Этот конкретный разумный мог подсознательно влиять на вероятностную линию развития событий. Сейчас Эхов бросил все ресурсы на то, чтобы взять его под контроль или ликвидировать, но как ни пытался, ничего не мог сделать. Человек выводил вероятность событий из нулевой в положительную для себя – Ехов настолько увлекся работами по уничтожению подопечного, что не заметил строки служебного сообщения от одного из датчиков, следящих за балансом энергии в ядре планеты. И в какой-то момент человек, ставший машиной, заключивший свой разум в фотоны слишком много энергии, откачал из ядра, служащего реактором. Эмоции и чувства человека, которым он когда-то был, взяли верх над машинной логикой. Слишком много было ненависти, слишком много разочарования в создателях, и это слишком стало роковым. Ядерная реакция внутри планеты вышла из-под контроля. Взрыв просто разорвал планету на куски. Эхов не успел осознать, как просто перестал существовать. Он мечтал вернуться домой. Он мечтал хотя бы через датчики внешнего контроля взглянуть на родную планету. Вот только путь был не тем, который вел домой. Он привел в небытие. В этот раз пробуждение было на удивление легким. Разум был абсолютно чистый и светел. Да и проснулся я не в медкапсуле, как уже привык за последнее время, а на кровати. Покрутив головой, понял, что нахожусь в каюте корабля. Знать бы еще чей это корабль. Ну да ладно, судя по виду, каюту, разместили мою тушку явно не в солдатском кубрике, минимум каюта офицерского состава. Если даже не капитанская, смотря какого класса судно. Интересно, за мной наблюдают? Я сел на кровати. Рядом на стуле лежал запакованный в пластик новый комбес. Думаю, это для меня. Вряд ли хозяин будет раскладывать свои вещи, где попало. Шкафы в каютах предусмотрены. Люди военные беспорядка не потерпят. Хорошо-то как? Я только сейчас понял, что на мой разум нет давления, мысли чисты, следов депрессии как не бывало. Омрачали настроение только мелькавшие воспоминания. Разорванные тела рурхов и архов. А графов? Неужели это все сделал я? Воспоминания от первого лица, значит я. Но как? Размышлять на эту тему не хотелось, поэтому я переключился на насущные проблемы. Быстро влез в комбинезон, оказавшийся формой высшего офицерского состава легиона. Моего легиона. Жаль, нет нейросети, посмотреть бы, как я выгляжу. Обычно в каютах есть головизор с функцией зеркала. После недолгих поисков нашел проектор и включил свое отображение. Слава богу, на них было ручное управление, поэтому сложности не возникло. Головизор транслировал мое изображение. На лице сама собой расплылась глупая улыбка. С проекциями я смотрел молодой мужчина в мундире легата со всеми знаками отличий. Это могло означать только одно – я на корабле Легиона. Странно, что еще никто не навестил меня, и скин уже должен был доложить о моем пробуждении. Ну и ладно. Ничто не могло испортить мое настроение. Одернув и так идеально сидящую форму, я бодрым шагом двинулся к двери. Приложил руку к сенсору, дверь ушла в сторону. Кто бы сомневался. На всех кораблях моего флота я имел высший допуск, а идентификация происходила по ментаинформационному слепку. Впервые на меня ничего не давило. Оказавшись в коридоре, я без труда определил тип корабля, линейный крейсер, рейдерская модификация. В легионе вообще большинство кораблей были рейдерского типа, рассчитанные на длительные автономные действия. Пошло это еще со времен, когда базировались на систему Юрим. Тогда это было оправдано тем, что все необходимое приходилось вести конвоями через половину галактики. Ну а после не стали менять концепцию. Немного осмотревшись, заметил на потолке рисунок, выполненный явно вручную. Репродукция картины «Богатыри» Васнецова. Кажется, я знаю, кто командует этим кораблем. Ларионов. Это он, любитель русской живописи. Еще будучи пилотом истребителя на моем флагмане, разрисовал свою машину узорами в традициях русского народного творчества. В голове засел веселенький мотивчик. Так и шел до рубки, насвистывая старую песню. «Чекисты» называется. Легат на мостике! Смирно!» Первое, что я услышал, оказавшись в рубке. Я видел, как вскакивает дежурная вахта и вытягивается по стойке смирно. Экипаж Ларионова. Я их знал всех. Сам Камэск около года назад подписывал приказ о его назначении. С шагом шел в мою сторону. Вообще-то в Легионе это бы не было принято, но Ларионов решил выпендриться. Короткий доклад. Эскадра шла на базу. Ту самую тайную. Путь которой стоил мне друга и корабля. После доклада мы с Ларионом отправились в кают-компанию. Зверски хотелось есть. Там к нам присоединился Седов. Смутно помню, что именно он подобрал нас после боя с кораблями подаванов. В моих воспоминаниях были рурхи, но единственный истинный рурх, которого я знал – Ларс. Значит, это были подаваны. Сделав заказ, я попросил вести меня в курс по общей обстановке. Да, новости были, мягко говоря, нерадостные. Перед последним прыжком пришло сообщение от Данга. База атакована Архами, а Графами все-таки не всех мы добили и подаванами. Прямой путь блокирован. В систему можно войти только со стороны проклятых секторов. Именно туда мы сейчас и летели. Седов с Ларионовым дали расклад по системам защиты базы. Что ж, если подаваны, а то, что руют именно они, точнее, глава их ордена мифический Йода, сомнений не было никаких, не пригонят пару-тройку флотов архов, то систему удержать получится без проблем. Так, за обедом или ужином, забыл узнать время, мы сидели и обсуждали начавшуюся войну. То, что это война, а не просто операция по захвату одной никому не нужной системы, было ясно как божий день связи с основными силами легиона не было еще в момент когда ларионов выходил в рейд значит ретрансляторы обнаружены и уничтожены история повторяется снова архи снова база легиона да сейчас это целая система но и атака будет не тремя линкорами я задумался глядя в одну точку перед собой седов предлагал развернуть из кадру и видеть кассе ларионов его в принципе поддерживал но было видно что сам был не стал менять курса я понимал чем обусловлено такое предложение моей персоной Они желали уберечь своего командира. Только они забыли, что я стал командиром воли и случая и потому, что никогда не бросал своих людей. Решение могло быть только одно. из кадра идет прежним курсом к резервному флоту. Если уходить, то все вместе. А Ааса У них рядом аратан, да и силы, с в системе, более многочисленные, чем тут. Жеребий брошен. Удар коалиции чужих был страшен. Около 200 тысяч кораблей трех раз в течение суток вышли в приграничных системах Содружества. В этот раз атакованы были все без исключения государства Совражества. Противник подготовился очень хорошо. В первую очередь уничтожались логистические станции и терминалы, базы снабжения и транспортные узлы. Содружество оказалось не готово. Ротан еще не восстановился после гражданского конфликта, ставшего прологом Большой войны. Немногие, сумевшие вырваться из атакованных систем, выкладывали ролики, как архи расстреливают станции планеты, даже не пытаясь начать штурм. За месяц с начала вторжения Содружество потеряло больше ста систем. Население просто уничтожалось. Даже у самых ярых оптимистов, считавших, что это просто очередной приграничный конфликт, начали появляться сомнения. Никогда прежде пауки не бросали такие силы. Да еще и слухи, что в рядах противника были замечены корабли производства Галанты. Содружство стало на краю пропасти. Из приграничных систем не были захвачены лишь две. Аса, которая оборонялась силами Дикого Легиона, и Кирм, куда минмонтарцы успели потянуть резервы за несколько дней до удара. Ходили слухи, что их разведка узнала об этом ударе заранее. Кто-то якобы смог пройти через закрытые сектора, провести разведку и вернуться. Но это считалось байкой. Никто не летал в закрытый сектор. Тем не менее, самые жестокие бои развернулись именно в этих двух системах. «Легион» нес безвозвратные потери, находясь в блокаде. Резервы взять было неоткуда, а флот «Аратана» был разбит в первом же сражении. Зато у Минмотарцев дела шли гораздо лучше. За счет того, что они смогли удержать основной транзитный узел, флот Минмотар имел свободу действий и пространство для маневра. Но архи давили и давили. Казалось, что они строят корабли почкованием. На место выбитых эскадр тут же приходили новые. «Далус» на данный момент, самая сильная держава содружества, похвастаться успехами не могли. Им удалось остановить Архов лишь в семи системах от своей столицы. Столичная планета все равно оказывалась в радиусе действий рейдерских групп, и над ней нависла угроза прямых атак. Арвар. Арвар перестал существовать. Именно по нему пришелся самый сильный удар. Работорговцам не помогло даже использование рабов в качестве смертников. Просто не хватило кораблей. Содружество оказалось на краю. И помощи было ждать неоткуда. С полоты и уничтожены. Рахуманы, как выяснилось, не в силах противостоять паукам.